Глава 38 Александра Удовлетворив свою внутреннюю стерву, я расслабилась настолько, что не сразу заметила хищно предвкушающее выражение лица Кутузова. Фирменный прищур неотрывно следил за дорогой, но его рука все время удерживала мою на своем бедре. Он переплел наши пальцы, поглаживал чувствительную кожу запястья, ловил и прижимал горячими подушечками мой пульс. Растирал, стискивал и иногда подносил к губам, чтобы оставить очередной поцелуй в центре ладони. Я улыбалась и, откинувшись головой на спинку сиденья, разглядывала его профиль. Расслабилась, отвлеклась. Когда сообразила, что своими манипуляциями он меня филигранно отвлекал, стало слишком поздно. — Ой, Тём, а куда это мы? — пискнула настороженно, обнаружив за окном живописные пейзажи пригорода. Ужинать! Невозмутимо отозвался он и, чмокнув мою руку, проурчал. «Имеем право отдохнуть и расслабиться, а еще поговорить и кое-что решить». Я покраснела и, закусив губу, снова осмотрела пролетающие мимо нас места. «Куда везет? Крутой загородный ресторан или...» «И о чем собрался поговорить? Прям даже предположений нет». «С-сарказм и немножко паника». Теперь намерения Артема обрисовывались вполне четко. Но я почему-то боялась еще больше. Признается в любви? Предложит отношения? А может, прикопает в ближайшей лесополосе? А то от меня столько проблем. Ой, уже не в ближайшей. Нервно хихикнула и поерзала в нетерпении. Вот даже не сомневалась, что он придумал что-то необычное. Но вот это его... Поужинать? Нас ждут? И... Еще одно важное дело — слегка напрягали. Въехав на территорию элитного поселка, машина сразу же сбросила скорость и запетляла по уютным улочкам. И, судя по отключенному навигатору, Артем знал, куда едет, и, скорее всего, был здесь много раз. Но я точно помнила, что живет он в центре. А значит, попа зачесалась от странного волнения. А Кутузов бросил на меня довольный взгляд и подмигнув, расплылся в хищной улыбке. Саш, расслабься, проурчал он вкратчиво, и паркуясь у больших ворот, добавил. Все будет хорошо. Ты же помнишь, что мне нельзя волноваться? Окресилась я, и кивнув на роскошный особняк, козырек над крыльцом которого придерживали внушительные колонны, поинтересовалась. Только не говори, что это твой дом. Не скажу. — хмыкнул Тёма и, выйдя, обогнул машину, чтобы открыть мне дверь и великодушно пояснить. — Сюда мы только на ужин. Я же говорил, что нас уже ждут. — Уф, ну слава богу! — выдохнула я вовсе непритворным облегчением и, уцепившись в предложенный локоть, заворчала. — Если бы ты жил в таком мавзолее, я бы тебя слегка не поняла. Не — Не-не, такое точно не куплю! — скривился Тёма. Планировал приобрести дом, но точно не такой. И чуток позже. К твоей третьей беременности устроит. А что не к пятой? Хохотнула я, пытаясь скрыть горящие щёки, и, срочно меняя тему, попросила. И такой огромный и пафосный уж точно не надо. Не нравится? Тихо рассмеялся Кутузов и, взъерошив волосы, невозмутимо произнёс. — Вот, а я говорил маме, что это полная безвкусица. «Маме?» – взвизгнула я и, тормозя наше продвижение, запротестовала. «Почему сразу не сказал? Тёмочка, ты издеваешься? Только не сегодня, пожалуйста!» «Поздно!» – приобняв меня за талию, рассмеялся Кутузов. И, таща меня дальше, практически на буксире, заверил. «Мы ненадолго. Только познакомлю вас, поужинаем и свалим. Визит вежливости, понимаешь?» — С твоей стороны очень невежливо тащить меня на знакомство в таком состоянии. Я продолжила упираться и, понимая, что силы явно не равны, жалобно напомнила. — Тем, у меня фингал, и... и я тебя люблю. Любую, Саш. Очень сильно люблю. Выдохнув это, Кутузов резко остановился и, прижав меня к себе, впился в губы жадным поцелуем. — Вот умеет он убеждать, зараза. Даже настроение повысилось, а паника помахала ручкой. «Только недолго», — прошептала тяжело дыша, когда он чуть отстранился. Попыталась пригладить непослушные кудряшки, но так и замерла с поднятыми руками. «Артем, ну наконец-то!» По мраморным ступеням к нам спешила эффектная брюнетка. Только при ближайшем рассмотрении мне удалось предположить ее примерный возраст. Стройная, ухоженная в шикарном черном платье, длиной чуть ниже колен и с глубоким декольте. Не обращая на меня внимания, она бесцеремонно дернула Артема за руку и, приобняв, расцеловала в обе щеки. — Сынок, мы уж думали, что ты не приедешь! — упрекнула мама. — Мама? Мама! Вашу же мамашу! — Как всегда в своем репертуаре! — раздалось ворчание за спиной, и, обернувшись, я улыбнулась. Вот тут, без сомнений, папа. Знакомый прищур, густые брови, болевой подбородок, даже рост и комплектация почти под копирку. Мужчина медленно приблизился и, осуждающий, прицикнув языком, пожал Артему руку, а потом повернулся ко мне. — Ой, представишь нам свою <кхм> спутницу или как? Смерив меня оценивающим взглядом, сухо уточнил Кутузов-старший. — Для этого и приехал. В своей манере отозвался Тёма и, приобняв меня за талию, указал рукой на отца. — Саш, это мой папа, Станислав Сергеевич. Это мама, Кристина Марковна. А это, чуть выдвинув меня вперёд, продолжил он. — Моя помощница Александра. «Помощница — Помощница? — нахмурилась Кристина Марковна и, переглянувшись с мужем, сбивчиво залепетала. — А как же Катя или Надя? Это шутка? Артем, чего ты лыбишься? Ты нас разыгрываешь? Лица Кутузова младшего я не видела, а вот старший, едва слышно чертыхнулся и, изучив меня более дотошным взглядом, вскинул брови и криво усмехнулся. Нет, не шучу, насладившись реакцией, спокойно ответил Артем. Немного помолчал и, заговорив ледяным тоном, добавил: Я выполнил ваше условие и выбрал одну из помощниц. Нам уехать или...